«С чем?» — спросил Джефф, на обещающим нет оружия. «Ты отстал от времени, братец. Когда я стал секретным агентом космического управления, адмирал Йона настоял на вооружении моего кассера. Мы с тобой наденем костюмы и отвлечем пиратов, а Норби тем временем подключится к компьютерной системе. Компьютер объяснит тебе, что делать с Норби». Робот уже подключился. «Хорошо. Ты уверен, что я также должен известить...» Да, таково мое распоряжение, торопливо ответил Фарго, подталкивая брата к воздушному шлюзу и бросая ему космический костюм, один из трех висевших в шкафу. К счастью, нам не нужен антиграф ни в открытом космосе, ни на астероиде, добавил он, проверяя реактивную двигательную систему костюма. Они с Джеффом вышли в воздушный шлюз. Ты хоть бы сказал мне, что мы собираемся делать? раздраженно сказал мальчик в микрофон. Просто следуй за мной. Джеф повиновался, приземлившись между ментором и тремя пиратами. «День добрый!» – поздоровался Фарго. «Не желаете ли принять меня в долю, ребята? Конечно, если вы нашли что-нибудь интересное». Пираты были удивлены обращением, внезапно прозвучавшим в их радиоприемниках. Они никак не ждали появления корабля, безмолвно материализовавшегося из гиперпространства неподалеку от них. Один из пиратов с бластером повернулся к непрошенным гостям с неуклюжестью, свойственной перемещению в открытом космосе. «Кто вы такие?» – требовательно спросил он. «Я Фарго Уэллс, ведущий свое происхождение от славного предка, вываленного в дегте и перьях в Северной Дакоте. Это американский сектор земной федерации. Нам с приятелем интересно, что вы нашли? Старого робота?» «Этот робот живой, мистер», — сообщил глава пиратов. «Он опасен. Если вы хотите получить от нас что-нибудь, кроме заряда в голову, то самое время помочь нам». Робот держит какое-то приспособление, отражающее наши выстрелы и бьющее током, когда мы подходим к нему ближе. Если вы урчите нас, то имеете шанс получить кое-что взамен». «Хм, звучит неплохо, если вы в самом деле сможете что-то выудить из старого робота», — заметил Фарго. «Это все, что у вас есть?» «Еще обломки инопланетного корабля, за которые союз изобретателей может отвалить кучу денег». «С какой стати на корабле есть ценности?» Это мы и хотим выяснить, не тратя времени на болтовню. Собираетесь ли вы помочь нам или, может, просверлить дырки в ваших костюмах и выпустить наружу весь воздух? — Без воздуха нам не обойтись, — примирительно сказал Фарго. Мой приятель — эксперт по ароботронике, так что позвольте ему подойти к этому чудовищу. Трое пиратов соприкоснулись пальцами и посвящались вслух, звуковые волны передавались через материал их скафандров. Затем главарь переключился на радио. «У вас есть один шанс», — сказал он. «Если справитесь с роботом, отлично. Если нет, то поторопитесь проститься друг с другом, поскольку мы не собираемся слушать ваши последние молитвы». Воспользовавшись ракетным ранцем, Джефф осторожно спустился на поверхность астероида и приблизился к первому ментору медленной качающейся походкой, характерной для низкой гравитации. Прикоснувшись к нему, он телепатически произнес по «Держись, первый, мы с Фарго пришли на...» «Я узнал ваш корабль» перебил большой робот. «Я подзарядился и чувствую себя гораздо лучше, но в моем оружии почти не осталось энергии. У меня мало возможностей. Я мог бы сорвать с них костюмы и убить их, но я не в состоянии заставить себя уничтожить живые существа. Но я должен помешать им забрать корабль». «Как твоему приятелю удалось преодолеть окружающее поле?» подозрительно спросил у Фарга глава пиратов. «Он что, разговаривает с этой штукой? Как он может общаться с инопланетным роботом?» «Может быть, это не инопланетный робот?» предположил старший Уэллс. «Возможно, это усовершенствованная экспериментальная модель космического управления. Мой приятель умеет разговаривать с такими роботами. Он знает марсианское суахили. Пока братья отвлекли внимание пиратов, многообещающий подкрался ближе к кораблю. Теперь он начал по широкой дуге удаляться от астероида, волоча корабль за собой. «Силовой крюк!» — закричал главарь пиратов, яростно размахивая своим оружием. «Прикажи своим дружкам вернуть наш корабль обратно, иначе вы оба умрете. У нас одна минута!» «Это мятеж», — в свою очередь вопил Фарга, потрясая кулаком в сторону многообещающего. «Они захватили наш корабль и украли ваш. Если вы убьете нас, это не поможет вам улететь с астероида. Нужно действовать решительно. Если у вас нет никаких идей, то у меня есть». «Например?» — спросил пират. Осознав бесполезность убийства, он опустил бластер. «Мы убедим этого робота присоединиться к нам и используем его». «Ты тоже говоришь на марсианском суахиле?» «Немного». Продолжая болтать, Фарго подошел к Джеффу и ментору и положил руки на костюм Джеффа. «Обладание лингвистическими способностями — великое дело, не говоря уже о драконьих укусах. Постарайся сделать вид, будто разговариваешь с ментором и следуй моим намекам». «Мой приятель знает, как сделать этого большого робота тихим и покорным», — обратился он к пиратам по радио.